«Знаю, помню», — ответила Нина. «И вот уже три года, как твой отец, в сумасшедшем доме». Прохор Петрович в раз изменился в лице и швырнул на поднос дымящуюся трубку с махоркой. Лицо Нины тоже дрогнуло. Она в длинном каком-то монашеском платье. Белый большой воротник, белые отвороты рукавов, черная на голове косынка, красиво оттеняющая матовую белизну ее тонкого лица —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 Прохор покорно подошел к жене, чмокнул ей руку. Она поцеловала его волос, усадила возле. «Ты не волнуйся», — сказала она, — «ты помни только одно, Нина». И широкая грудь его под чесучевой русской рубахой задышала шумом, присвистом, слушай. «Я чувствую в себе такую силищу, что...» «О, черт!» — он потряс покрытыми черной шерстью кулаками, —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 Нина вздохнула. Ударили к обедне. Нина перекрестилась. Задней дорожкой сада шел к церкви стройно, медленно, прямо, откинув назад голову